Карета уже покатила, когда из-за колоннады театр показался Чернышов, спрыгнул на подножку и скорее упал, чем сел в карету. — Не уезжайте без меня. Почему? — Потому что у меня больше нет желания видеть вас. И я прошу вас сойти. — Грак, остановись! — крикнула она. Стоя почти на коленях у ее ног, Чернышова озадаченно посмотрел на нее. «Вы хотите, чтобы я сошел? Но почему? Вы сердитесь? Однако, вызывая на дуэль того неистового, который оскорбил вас, я только исполнил свой долг. Ваш долг не вмешиваться в частный разговор. Я всегда сама сумею защитить себя». В любом случае запомните одно — если только Езон Бофор будет ранен, я не прощу вам этого, и вы никогда больше не увидите меня. — В самом деле? Чернышов не шелохнулся, но в темноте кареты Марианна увидела, как заблестели его глаза, превратившиеся в узкие зеленые щелочки. Он медленно поднялся, и Марианне почудилось, что тень гигантской хищной птицы заполнила надушенную атласную тесноту кареты и угрожала не зринуться на нее. Но русский уже отворил дверцу и спрыгнул на улицу. Некоторое время его руки в белых перчатках держались за стойку дверцы. И он с полуулыбкой разглядывал молодую женщину. Затем бесконечно нежным голосом он проговорил. — Вы правильно сделали, предупредив меня, Марианна. И я обещаю вам не ранить господина Буфора. Он отскочил назад, снял треуголку, провел по мостовой ее плюмажем в насмешливом поклоне И закончил еще более нежно, я буду иметь честь убить его завтра. Если вы посмеете, посмею, раз, по-видимому, это единственное средство вышибить его из вашей памяти. Когда человек умрет, я легко смогу заставить вас полюбить меня. Несмотря на сжимавший ее сердце страх, Марианна распрямилась скинула голову и, смерив с высоты кареты уничтожающим взглядом Чернышова, смогла изобразить ледяную улыбку. Не рассчитывайте на это. У вас не будет времени, дорогой граф, ибо если завтра Езон Бафор падет от вашей руки, знаете же, что прежде чем покончить с жизнью, которая потеряет для меня всякий смысл, Я убью вас собственными руками. Вы, возможно, не знаете, что я владею любым оружием, не хуже мужчины. Желаю вам доброй ночи. Трогай, грак. Юный кучер щелкнул кнутом и сходу пустил упряжку рысью. Карета углубилась в улицу Сен-Тоноре, как раз когда на колокольне Сен-рош пробил час ночи. Но Марианна не услышала звон. Уже достигли моста Тювелери, а она все еще пыталась успокоиться и в то же время изыскивала средства спасти Язона от оружия русского. С подлинным благородством, присущим настоящей любви, она только на себя возлагала ответственность за готовящуюся драму. Она дошла даже до того, что стала винить себя в грубости Изона на основании этого волшебного, тревожащего и тем не менее утешительного слова, которое произнес Талиран. «ревность». Если Изон ревновал, ревновал до того, что смог публично оскорбить ее, тогда еще далеко не все потеряно. Что сделать, — подумала она в отчаянии, — чтобы помешать этой дуэли? Грохот кареты по пустынным улицам ночного Парижа наполнял ее уши угрожающим шумом. Она скользила взглядом по проплывающим мимо фасадам домов, где мирно спали добропорядочные обыватели, для которых, без сомнения, сердечные бури представляли второстепенный интерес. Уже почти доехали до Лильской улицы, когда у Марианны появилась новая идея. Она потянула за шнурок, привязанный к мизинцу кучера. Тот обернулся. Остановись, грак, – сказала она. Сейчас мы не поедем домой. Слушай, сударыня, куда прикажете? Шоссе до антен, в русское посольство. Ты знаешь, где это? Старый особняк Пересон. «Конечно! Какой парижанин не знает?» После умелого разворота карета снова направилась к Сене, но на этот раз галопом. Пустынные улицы позволяли это. Потребовалось всего несколько минут такого быстрого аллюра, чтобы покрыть весь путь. Скоро уже показалась громадная триумфальная арка метров в десяти в вышину и ширину, служившая порталом русского посольства. За ней виднелся обширный сад с колоннами и статуями, а в самой глубине его особняк сиял, словно в праздник, множеством огней. Но у входа усатые казаки в длинных одеяниях несли строгий караул. Марианна напрасно перечисляла свои титулы и имена, повторяя, что она хочет видеть посла князя Куракина. Стражи оставались непреклонными. «Нет пропуска!» — Нет прохода. Мало ли кто захочет войти в посольство, особенно ночью. — Туты, пробурчал Грах. — Вот это уже охрана! Интересно, что они там прячут? — Что эти усачи такие подозрительные? К императору и то легче прибыться, чем сюда. — И что теперь прикажете делать, госпожа княгиня?